4. Первое, что обнаружил солнечный бог, вернувшись в мир чудовищный гриб, вознёшийся над регеволом, превосходящий размерами сами горы. Он игриво раскрасил его в красный цвет, потом в золотой и наконец в бледно-голубой. Но огненный бог всё ещё выбрасывал снизу сердитые розовые лепестки. Чуть позже солнце осветило сапфир, направлявшийся в вов. Воля спал мало и плохо. Он рассчитывал, что загадка богов поможет решить его проблему. Стоит ли совершить круг, думал он, и некое божественное откровение научит его, как сражаться с колдунами. Вместо этого стало только хуже. Колдуны знали о его болезни. В Кисане они вновь продемонстрировали свою необъяснимую способность передавать друг другу информацию. Был объявлен сбор. Теперь священный долг Воэна обязывал его отправиться в Касар. Естественно, это объясняло, для чего ему был дан легендарный меч. Но для шансу возвращения в Касар было в сущности равнозначно самоубийству. Теперь ему следовало опасаться не только обвинений, но и поединка, поскольку там должны были собраться и другие седьмые. В самые горькие ночные часы он укорял себя в том, что снова совершил ошибку. Нужно было предостеречь того колдуна шестого, когда тот возвращался домой в ок. Вместо того, чтобы подтворствовать дурацким колебаниям Нанджи, но совершил ли он круг? Во время дискуссии, затянувшейся почти до рассвета, Ханакура предположил, что возможно, он ещё этого не сделал. В руках колдунов находилось семь городов. Сапфир побывал лишь в шести. Путь назад проходил мимо Ова, и по тому кораблю следовало зайти туда. Никто не мог придумать лучшего плана, но никого не радовала подобная перспектива. Калдуны должны были теперь вдвойне подозрительно относиться к военам. Более того, для торговли в Ове у Сапфира не было логического обоснования. Ов был центром добычи олова. Бронзовые болванки, которые брата купила по сногсшибательной цене в Ги, сами происходили из Ова. Предлагать их здесь для продажи было бессмысленно и могло вызвать ещё большие подозрения. Оле предложил нанести краткий визит и сказал, что сам заплатит за стоянку. Бротта принял его предложение без возражений. Офф был огромным городом, больше даже, чем Дри или Кисан, как говорили моряки. Город раскинулся пятнами и полосами на фоне мрачного серого ландшафта, перемежающегося зловонными болотами. Сами здания были тоже однообразно серыми, монотонными и уродливыми, город построен из окаменевших деловых костюмов. Раздражённо подумал Олли: Среди этого унылого пейзажа зловеще выделялась башня колдунов, высокая и чёрная, производящая похоронное впечатление. Она стояла, как обычно, примерно в квартале от реки. Её внешняя часть, похоже, была уже завершена, и солнечный свет отражался от стекла по крайней мере в одном из высоких окон. Река здесь была мелкой, и пристань была не похожа на все те, которые Оля видел раньше. Длинный пирс, выступавший далеко от берега, разветвляясь у конца наподобие буквы Т. Каждый капитан старался причалить как можно ближе к городу, так что вертикальная часть буквы Т была плотно забита, перекладина же почти пуста. У Оли, Наджи и Тамияна, три мудрых обезьяны, собрались у руки, в то время как Бротта подвела сапфир к причалу, а она нашла место примерно на середине вертикальной его части. На стороне сверху по течению. Удачное место, сказал Тамиана. Стоит только обрезать канаты, и течение унесёт нас. Хороший вариант для быстрого бегства. Он посмотрел на Олли. И хорошее место для поединка, согласился Олли. Они смогут привести подкрепление только с одной стороны. Потом он перехватил взгляд капитана, и каждый молча признал, что ему не по себе. 7 раз они рисковали, привозя воина седьмого в город Колдунов в нарушение местных законов. Этот раз был последним. Если что-то должно было случиться, оно должно было случиться сейчас. Подобные суеверия в мире, как правило, оправдывались. Нанжи тоже передалось общее настроение. Половину ночи Нанжи излагал всё, что ему было известно о священных войнах, о войне Рофа и войне за В войне Гуилика и войне Фархандери. Чести и слава, крови бессмертие. Сейчас он поддался подавляющему влиянию мрачной атмосферы Ова. Его брат вбежал в рубку в своём одеянии раба. "Если не хочешь", сказал Наджи, "не надо". Даже Катанджи выглядел более подавленным, чем обычно. Он поколебался, затем сказал: "Это мой долг, наставник". Наджи прикусил губу и кивнул. "Только побыстрее", сказал Ол. Быстро взгляни на башню и сразу возвращайся. Ладно. Сапфир мягко ударился о кранцы. Огненный бог гневался. Вошёл ханакура. Слишком далеко от города для моих старых ног, пробормотал он и забрался на сундук. У всех было одно и то же ощущение, но никто не решался сказать, что-то не так. Мимо проехал в фургон по гракротав по деревянному настилу, выложенному на каменном персе. Пирс был узким, и по обоим сторонам его загромождал груз кораблей. Фу, Нанже скорчил гримасу. Теперь понятно, почему здесь было свободно. Судно с противоположной стороны пирса везло скот, о чём свидетельствовало жалобное мычание и запах, который ни с чем нельзя было спутать. Может, у них на борту вояны, предположил Тамияна, уклонившись от последовавшего пинка. Мгновение спустя между ними завязалась потасовка. Олли усмехнулся, вспомнив начало их путешествия. На Сапфире было теперь намного веселее. Нанджи вывернулся из неравной схватки и ругаясь шлёпнул себя по плечу. Если москиты в мире перенесут малярию, подумал Олли, тов не слишком здоровое место. Рубка уже кешела ими. Круг завершён, пробормотал в своём углу жрец. Он выглядел усталым и ещё более старым, чем обычно. Ты решил, что делать дальше, лорд Шансу? Да, сказал Олли. Ничего. Нанджи уставился на него. Ничего, брат. Скажи мне, как сражаться с колдунами? ответил Олли. "Х", сказал старик. Они не настоящие. Все повернулись к нему, возмущённо глядя на него. "Не настоящие?" усмехнулся Олли. "Если посчитать все гарнизоны и других погибших. Сколько всего, Нанджи? 281, сказал Наджи. 281 погибшее воя. Один человек погиб прямо на этой палубе, не настоящие. Это правда, согласился Ханакура. И тем не менее, они не настоящие. Я в этом уверен. Зачем колдуну предлагать наложить на груз заклинание, приносящее удачу, если он уже знает, что груз будет продан по необычайно высокой цене? Зачем капитану демонстрировали птиц, вылетавших из котла? От чего этого несёт показуха мальчишеством? Они не настолько могущественны, как им хотелось бы заставить нас думать. Он уже приводил подобные доводы прежде, и колдуны действительно создали вокруг себя некий эффектный ореол, но они также обладали смертоносной силой, для которой Оль не мог найти объяснения в культуре железного века. Так что ты собираешься с ними делать? снова спросил Ханакура со своего сундука. Я же сказал, ничего, ответил Оли. В каждом городе повторяется одна и та же история. Появляются колдуны, им на встречу выступают воины. И их лоб это началось 15 лет назад в Веле, и каждые 2 года они заволадевают очередным городом. Видимо, скоро они переберутся через реку. Войны ничего не научили за 15 лет. Ничему. Я не знаю, чему их следует учить. Да они и всё равно не научатся. Они будут пытаться отбить города у колдунов, используя те же средства, из-за которых их потеряли. Я не хочу ничего с этим делать. Старый жрец изобразил знак богини. Но божественный наказ значит, ей не нравятся алтари огненного бога в её храмах. Какое это имеет значение? Даже жрецов это не слишком беспокоит. В течение тысячелетий её воины давили колдунов словно мух. Теперь же перевес на другой стороне, и она начинает посылать чудеса. Ханакура зашипел: "Это богохульство". Оли тоже начал терять самообладание, по мере того, как наружу прорывалось его раздражение и ощущение неудачи. "Пусть богохульство только брось меня в реку, как в последний раз. Да неси на меня бротки!" Я не знаю, что произошло 15 лет назад. Может быть, колдуны изобрели лучшее средство для порождения молний, или они просто устали от того, что их гоняют отовсюду воины. Людей это не интересует. Они волочат столь же жалкое существование под властью колдунов, какое влачили под властью воинов, не больше и не меньше. И они определённо не хотят, чтобы на их улицах шли сражения, чтобы убивали гражданских, убивали военных, жгли дома. Ты видел в ги, что может сделать огонь? Нет, я ничего не стану делать. Оли снова уставился в окно. Нанжи не мог ему поверить. Но как же сбор, ми лорд брат? Думаю, колдуны могут уничтожить собравшихся столь же легко, как они могут уничтожить гарнизон. Это будет катастрофа. Шансу потерпел катастрофическую неудачу, но это была ещё одна тайна. Во время всех своих расспросов детективы из Сафира больше не слышали ни слова о Шансу. Он был кастеляном ложа в Касре, но это было всё, что ему удалось узнать. И мне удалось выяснить ничего нового о каких-либо случаях массовых убийств после завоевания Ова. Не было никакого объяснения тому, почему Шансу покинул Каср и отправился в Хан, преследуемый колдовскими демонами. Помнишь загадку, сказал Олли. Мяч вернёшь, как выйдет срок. Я действительно верну его богине. Я дам его, её храму в Касре. Пусть за него сражается тот, кто хочет. Я куплю себе голубую набедренную повязку и стану водяной крысой. Тебе нужны крепкие ребята, капитан. Ты лжёшь шансу, весело сказал Тамиана, готов поклясться. Лучше расскажи, как сражаться с колдунами, прорычал Уолли и снова повернулся к окну, потом добавил: "Таможенник. Ханакурай и Катанджи подошли к окнам. На пристань спустили трап. Она была пожилая, седая, полная, третья, в коричневой шерстяной мантии, с розовыми щеками и дружелюбной улыбкой. На ее поясе висел большой кожаный кошелек, украшенный выпуклым рисунком. Тяжело дыша, она поднялась по трапу на палубу. Оля подумал, что она напоминает мать семейства или добрую соседку, и сразу же удивился подобным мыслям. Потом он зашипел сквозь зубы, позади нее шли двое колдунов. Третий и второй. Они без особых усилий поднялись по трапу и ступили на палубу, не спрашивая ничего разрешения. Они стояли, словно статуи в капюшонах, с невидимыми лицами, спрятав руки в рукава. «Ого!» – прошептал Нанджи. «Если они решат обыскать корабль...» – Оли вытащил нож из сапога. «Я беру на себя женщину», – сказал Тамияна, который знал, что воинам с утра запрещают сражаться с женщинами. Шанцу коричневого, Нанджи жёлтого. Алигара исполнял роль капитана, и Брота был рядом с ним. Половина команды бродила по палубе, хмуро глядя на зловещих пришельцев. Таможенница отсалютовала. "Приветствую тебя, Вовик, капитан", сказала она. "От имени короля и мага, есть ли на борту воины?" Брота шагнул вперёд и представилась, затем принял ответный салют. "Я, моя дочь вторая и один первый". И всё, прорычал один из колдунов. Непонятно, кто именно. Хотя скорее всего, это был коричневый третий. Никаких свободных? Ты клянёшься своим кораблём, капитан? Конечно, сказал Олигара. Вся команда теперь знала, что их пассажиры не относятся себя к свободным меченосам. Госпожа, ты также клянёшься, что на борту нет свободных меченосцев? Конечно, сказал Аброта. Колдуны развернулись и плывущей походкой сошли по трапу. «Что-то новое, не так ли?» – спросила Бротто. Женщина кивнула. «С сегодняшнего дня что-то засвербило у капюшона в заднице». Она пожала плечами, не знаю, что именно. Уолли знал, что... Он с облегчением увидел, что Бротто столь же подозрительно смотрит на старую леди, как и он сам. Ни один таможенник никогда так не говорил. «Что ж, перейдем к делу», – сказала Бротто. «Сколько?» «Пять», – сладким голосом ответила таможенница. Алигара нахмурился. И я думал, плата составляет 2. Может быть, да, а может быть и нет, сказала она. Но вы заплатите 5. И кто об этом узнает? Она потрясла своим кожаным кошельком, отчего он зазвенел, и снова улыбнулась. Брота нахмурилась, и Алигара начал было возражать, но в конце концов заплатил. Старая леди взяла деньги, вежливо попрощалась и закромала прочь. Брота изобразила у неё за спиной вульгарный жест. Затем отправилась в рубку получить причитающееся с лорда Шонцу.